Глава двадцать «Не знаю». Карим почесал затылок, кривясь, так как действительно пока не понимал, что с ним происходит. «Вроде и все в порядке, все как раньше, но что-то не так, как будто чего-то не хватает. Трудно объяснить, да и стоит ли. Проще вернуться назад, пленку отмотать на несколько дней и жить, как раньше. Идиот в квадрате». Зверь в башке зарычал, и такое чувство, что сбежал. Обиделся вроде как. Боже, какой же хаос у беса в голове сейчас творится. Кто бы только послушал этот бред. «Смотрю, девочка Саша...» Демьян ударил снова кием по шарику. «Смогла нашего злобного жена-ненавистника Карима заинтриговать?» Парень приподнял одну бровь. «Александра, Александра...» Матвей запел известную песню, только вот друг, стоящий рядом, шикнул, чтобы заткнулся. И вдвоем на беса уставились, который молчал. Куда-то смотрел перед собой и никак не комментировал подколы друзей. «Да уж, тут парням стоит напрячься. Таким задумчивым и уравновешенным, вечно неугомонного и слишком уж импульсивного беса они давно не видели. Да что там давно? Никогда!» Приревновала меня сегодня». Карим усмехнулся и поднял взгляд на опешивших парней. Проигнорировал их ехидство. Точно не заболел бесик? «К кому?» Демьян округлил глаза, не веря собственным ушам. Его старший товарищ вроде как делится самым сокровенным. Точно надо в красный кружочек на календаре сегодняшнюю дату отметить. «К мышке твоей». Бес откинулся на спинку дивана, и закинул ногу на ногу, решила, что я в нее влюблен. Это она зря. Демьян выдохнул, так как доверял другу. Уже прошли этот этап, да и Маша целиком и полностью его. Стоит ли придавать значение каким-то взглядам и намекам? Он без ума от своей жены, как и она в ответ любит только его. А бес? Он просто друг, который занимает одно из важных мест в их жизни. Я ей десять минут это объяснял, а она заладила, как попугай. Харим резко выдохнул, а у друзей дар речи пропал на пару секунд. Посмотрели друг на друга, чуть глаза из орбит не выпали, а после снова перевели взгляд на беса, который, кажется, не обращал на столь внезапное и неподдельное удивление парней никакого внимания. «Что ты делал?» Даже синхронно произнесли одну и ту же фразу, Так распирала их от любопытства и от непонимания ситуации, хотя чего уж тут непонятного, старший товарищ попал, что называется все те милые девочки Саши. Конечно же, она слишком молода для него, но ведь любви все возрасты покорны, без сейчас сопротивляется своим чувствам, как когда-то его друзья противились. Не любовь совсем не любовь. Да вы что, сдурели, какая нахрен любовь! Только вот один уже женат, а второй через три дня собирается тоже сковать себя узами брака на всю жизнь. Только вместе. Да отмазывался, как малолетка какой-то перед строгими предками. Усмехнулся, вспоминая своего колючего ежика и ее фырканье сегодня утром. Впервые в жизни я перед бабой оправдывался. Застонал, понимая, как глупо сейчас это звучит. «Дожился, мать твою!» «Бесик!» «У меня, наверное, со слухом плохо». Матвей покрутил пальцем в воздухе возле ушей, однако Карим лишь рукой махнул, перебивая. «Звереныш, не доставай. И так хреново на душе». Мужчина набрал полную грудь воздуха и выдал на одном дыхании. Я ее обидел сильно. «Балбес! Баран!» «Согласен», – кивнул Карим в подтверждение своих слов. «Теперь вот голову ломаю. Как исправить ситуацию?» «А она тебе хоть нравится?» Матвей влез первым, перебив порыв демона задать тот же вопрос. Усмехнулись оба, но Карим в ответ молчал. Как-то паник немного, снова в одну точку уставился и все пытался найти правильное решение, по крайней мере, самому себе дать верный ответ. «Не получалось, хоть ты тресни». «Я ее вроде как использовать хотел». Снова посмотрел на друзей и выдал всю историю знакомства с девушкой. Как попала на территорию отеля, как с Закиром на следующий день договаривался, умолчал лишь о том всем, что малышка пообещала. В принципе, он и так не собирался отдавать ее монстрам в человеческом обличье, а сейчас и подавно, а сбежать он ей поможет. Эта мысль уже настойчиво билась, который день в голове беса, и в который по счету раз. Черт! сбился уже с этого долбанного счета, Карим прогонял ее прочь. «Да», — сокнул Демьян языком, «дела». «Не вздумай девочку им отдать», — выдал Матвей, на что бес взревел. «Херню не неси». «Это я так», — зверь усмехнулся, «чтобы тебя расшевелить». И снова повисла пауза, на протяжении которой каждый думал о своем. Бес и дальше продолжал бороться с притяжением к ежику, которая давила с неимоверной силой, как будто его магнитом притягивала к девушке. А парни, наоборот, недоумевали, почему друг дальше своего носа ничего не видит. Зачем бороться, если малышка за два дня умудрилась их импульсивного и эмоционального беса практически ручным сделать? Сидит и голову ломает, как ситуацию сложившуюся разрулить. Еще и оправдывался перед девушкой, Это вообще за гранью понимания. Точно, втрескался, только фиг признается самому себе, до да победного будет сопротивляться, пока не потеряет ее. Без первым прервал затянувшуюся молчаливую паузу, глядя на друзей и вводя их второй раз за последние 10 минут в ступор. «И что мне теперь делать?»